Глава 24, часть 5. В России никто не занимается поиском жертв преступных экспериментов Жукова. Но Советский Союз, слава Богу, рухнул. От него откололись куски. В некоторых из отпавших государств о людях заботятся. И вот латвийская газета «Час» начала поиски тех, кто выжил. По любезному приглашению редакции газеты, весной 2001 года я побывал в Риге и встречался с теми, кого удалось разыскать. Рассказ об этих встречах требует отдельной книги, и не для слабонервных эти рассказы о том, как на третий день начались массовые заболевания, о том, как в степи в районе Чкалова были разбиты палаточные городки за многими рядами колючей проволоки, и там тысячи участников доживали свои дни. О том, как возгорелся бунт, и о том, как его давили. У нас умеют. Я грешным делом думал, что если человек не умер через неделю, не умер через год и через десять, значит, находился далеко от взрыва или нечувствителен к радиации. Я ошибся. Передо мной сидели крепкие старики. Те, кому, казалось бы, повезло. Те, кто прожил после жуковских фокусов еще почти полвека. Но оказалось, что повезло одному только Жукову, который сидел далеко и глубоко. Всех остальных радиация не жалела. У вполне, казалось бы, здоровых людей – Вдруг рождались дети с неизвестными болезнями. Последствия тотских забав величайшего полководца вдруг со страшной силой обнаруживается во втором и в последующих поколениях. Вдруг рождаются дети с огромными головами, с мягкими костями. И горестный всхлип старика мне не забыть. Почему не предупредили, что нам нельзя иметь детей? Почему нас не предупредили?